Ребенок голоден. Надо что-то делать. Десант, вымести оттуда прихлебателя Дютова. Наладить нормальное трехразовое питание, охрану. Синдикат бурлил. Марьюшку в Кощевке любили. Тихо! Яга стукнула ладошкой по столу. Без паники. Все пока идет по заранее разработанному плану. «Вы готовы?» Обратилась она к трусу, балбесу и бывалому. «Какой базар, бабуся? Ты да отправляй скорей! Мы за Марьюшку!» «Никому никаких пастей не рвать!» Последовало категорическое требование Еги. «Действуйте больше головой, а не руками!» «Кончать базар!» Свернул дебат Иван. «Собирайтесь!» Сборы были недолгими. Балбес вытащил из подсобки ведро с недавно изобретенной в тридевятом нитрокраской и принялся энергично наносить малярной кистью зеленые полосы на труса и бывалого. Затем последние таким же образом обработали его самого. Все, открыв рот, обалдело наблюдали за их действиями все кроме никиты авдеевича э молодцы одобрительно кивнул он а «Э, настоящая командас командос распространяя вокруг себя ядреный ацетоновый дух повязали рогатые головы зелеными платочками и гордо выпятили грудь ега скептически осмотрела десантников но промолчала Заметив ее взгляд, святая троица оглядела друг друга, дружно хлопнула себя по лбу и бросилась напяливать заранее заготовленную амуницию. К поясу подвесили огромные тесаки, дикий гибрид меча, сабли и катаны. Грудь перетянули кожаные ревни с притороченными к ним сумками, в которых гремело что-то явно нежелезное. И звук подозрительно напоминал характерное завяканье бутылок, и не пустых, а полных. — Вы что? — возмутилась яга. — На пикник собрались. — Что там? — требовательно спросил Иван. — Так и наше старое испытанное оружие, — пояснил балбес. — Ясненько, — вздохнула бабуся. — Разоружайтесь. Командос со вздохом разоружились. Арсенал был внушительный. Подготовились черти к походу основательно. — Я тут тоже кое-что приготовила. Это для Марьюшки, — пояснила Яга, показывая на три огромных рюкзака в углу зала. — Мучиться немножечко. Гречихи. Так, на первое время. — Под тяжестью всего этого немного чертей зашатало, но они стойко держались на копытах. — Орлы! — растрогался Иван. — Вот они незаметные герои, всегда среди нас, готовые в любой момент, по зову! Папы вдохновленно подхватило лихо. — Царя-батюшки! — Укоризненно поправил его Иван. — Я хоть и царь, но манией величия не страдаю. Напутственное слово хотелось сказать всем. — Вы уж там берегите себя, сынки, — бабуся шмыгнула носом. — Нарожон не лезьте. И еще раз повторяю, головой, головой работайте, а чтоб наверняка... Рогами их, рогами, дополнила левая, а потом копытами, копытами, азартно дыхнула правая. А если хвосту камень подвязать? Начала делиться советами центральная, но ее бесцеремонно отодвинул в сторону Гена. «Будет трудно», — начал он свою речь, прохаживаясь вдоль строя командоса. Не все дойдут до конца. Трус сглотнул слюну и слегка задрожал. Выживет сильнейший. Все посмотрели на бывалого. Останется только один. Теперь смотрели на балбиса. Его знали по опыту. Дуракам везет. Вас ждет... Геночка. Поспешила тормознуть пошедшего в раж домового яга. — Последний герой, и передача, конечно, интересная, но, может, не стоит сгущать краски? — Главное, — внушительно сказал Иван, — продержаться до прихода папы, а уж он-то... — Ну все, — непочтительно прервала его яга. — Там ребенок некормленный. Давай, Косеюшка, запивай свою серенаду. Его бессмертие старательно провыл заклинание переноса, и десант с легким хлопком исчез из зала заседаний. Все бросились к зеркальцу. Кощей не промахнулся. Под тяжестью перегруженных чертей избушка зашаталась. Внутри послышался визг Марьюшки. Дверь распахнулась и команда, сраняя по дороге рюкзаки и амуницию, кубарем выкатилась наружу. Вслед им летели уцелевшие после перелета плошки, чашки, чугунки. К счастью, лес был рядом, а бывшие сотрудники адского НИИ так увлеклись заготовительными работами в глубине джунглей, что эффектное появление спецподразделения Тридевятого синдиката на острове Буяне осталась незамеченным научной братьей Люцифера. — Груз доставлен! — удовлетворенно хмыкнула Яга, с удовольствием наблюдая за Марьюшкой, уже деловито изучавшей трофеи. — Теперь и дело за папой! — Да! — Иван поднял голову от зеркальца. «А где же папа?» «Да уж с утра по твоему царству гуляет!» Фыркнуло в зеркальце, отключая изображение Марьюшки. «А ну покажи!» «Хватит!» отрезала зеркальце. «А ничего, пока нашей Марьюшке не грозит. Папа как потребуется и сам вас найдет. А я вообще на Василису работаю, ясно?» Царь-батюшка хотел было возмутиться но яга его остановила. — Мало ли какие планы у папы. Может, инкогнито на достижение наши посмотреть хочет? Ждем, когда объявится, а потом... — Лихо. Ты свою роль хорошо выучил. — Какой базар, бабуля. Я че, дурной в натуре. — А ты, череп, спрашиваешь? Тогда быстро в нью посад Все по местам. Здесь только я и Гена. На связи будем. Она посошок. Шмыгнула носом левая. Тридевятый синдикат у каризина посмотрел на прокурора.